Глава пятая. Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожностью и брюзгливой физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидно нескрываемым удивлением и как будто спрашивая взглядами «Куда же ты и попал?» Недоверчивый даже с аффектацией некоторого испуга, чуть ли даже не оскорбление, озирал он тесную и низкую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 В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношеские. Все это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих сорока пяти лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон в виде двух котлет и весьма красиво сгущались возле светловыбритого, блиставшего подбородка. Даже волосы, впрочем, чуть-чуть лишь с проседью,